в сапожках хромовых начищенных на почему-то в своём старом шлемофоне и колодка соединения связи ему всё время в стакан наровит попасть Сергей Аркадич очень постаревший, осунувшийся, небритый, на той же влётной форме, которую Мика прекрасно помнит по всем папиным фотографиям того времени и лодки с царской кокардой в прекрасном французском комбинезоне, в чёрных лайковых перчатках, а жёсткий шлем с большими очками-консервами пристёгнут к папиному поясу. Они сидят в плетёных дачных скрипучих креслицах, Еленина прихлёбывает из гранёных стаканов разбавленный по инторговски малиновым сиропом спирт. И только Мика хочет сказать отцу, что это дескать спирт из самого последнего оружия из ракеты А4, и что это его собственный остров, на котором они теперь с папой будут жить вдвоём. Как вдруг слышит, что папа, оказывается, уже что-то давно говорит и говорит, как всегда, не громко и чуточку иронично. А теперь представь себе шестнадцатый год под Ригой, Я иду на своём Влерио на высоте метров 1,5. А сверху и сзади на Нюпаре меня прикрывает князь Лерхе. Я тебе про него расскажу. Ёлки-палки, папа, вдруг нагло и бездарно изрекает Мика: "Ну чем он в то время мог тебя прикрывать? Локями стрелами?" Никос слышит себя со стороны и приходит в ужас, как он смеет так разговаривать с отцом? Откуда это в нём такое щенячье превосходство? Сергей Аркадич встаёт, снимает с себя пилотку, засунует её за пояс, надевает на голову шлем с очками, поворачивается к Мике и тихо и презрительно говорит: "Дурак!" И уходит из-под разлапистой ресторанной пальмы, в сторону океана, навстречу солнцу. Некий хочет рвануться за отцом, умолять простить его за идиотскую шутку, обнять и просить вернуться назад под эту странную пыльную пальму. Но что-то мешает ему подняться из плетёного креслица. Тогда он опускается на колени и, как в детстве, на четвереньках начинает ползти за обиженным отцом. Как же он посмел? Как он мог? Это же его отец. Ведь он всегда знал из папиных же рассказов, что на Блерио и Ньюпорах того времени уже стояли пулеметы Гочкис, синхронно стрелявшие через винт. Как же он сумел так отвратительно сострить? Нету, нету ему прощенья. Мика срывает с головы дурацкий шлемофон, плачет, ползёт на коленях по раскалённому песку за отцом, кричит сквозь рыдания: "Папочка, прости меня, родной мой, прости меня, папочка. Господи, что же мне делать? Что же мне делать?" но нещадно бьёт в глаза солнце. Оскорблённый собственным сыном отец, папа Сергей Рокадич Поляков, растворяется в этом душном и слепящем солнечном мареве. И Мика понимает, что он его больше никогда никогда не увидит. И просыпается в слезах.